Глава пятая. Открыв глаза, я некоторое время смотрел в потолок и пытался сообразить, где я нахожусь. Даже при скудном освещении было заметно, что потолок запылён до чрезвычайности. И это ещё мягко сказано. Местами с него свисали прямо-таки серые гирлянды. Возле вентиляционных решёток колыхалась мочала подобная бахрома, На стыках плит росли волосатые сталактиты. Бугристые наросты пыли покрывали ошмётки отслоившегося антикоррозийного покрытия. Так что за всем этим запустением с трудом различался рисунок рифления. Старомодный, но я такие видел. На третьем контрольном в моём училище был точно такой же. Типичный ботсманский кубрик. Тесно, но не так, чтобы очень. Усковатая, но отдельная койка — Здесь не спят на механизмах друг на друге. Стены выглядели не лучше потолка. Оглушённый сном я несколько минут тщился понять, откуда здесь столько пыли. Ну, конечно, сыплется пластикат от переборок, отшелушивается краска, стареют и рассыпаются полимерные уплотнители, а больше всего пыли даёт понятно человека и его одежда. Мёртвые чешуйки кожи, выпавшие волосы, обрывки тканевых волокон с одежды. Значит, люди есть». Сколько же надо времени, чтобы так запустить помещение? Ясно одно, матросов первогодков здесь нет и давно не было. И тут я вспомнил, где нахожу серовком сел. Выспался? спросил старик. Или еще поспать хочешь? Я мотнул головой и посмотрел на него. Был он такой же, каким я его запомнил вчера или позавчера? Маленький как гном и вдобавок сутулый, совершенно лысый с изжелтой бледной кожей на голом черепе. Признаться капитана сонной субмарины я представлял себе иначе. Эдакий Ван Стратон с богатырским разворотом плеч, рыжей пропахшей табаком бородищей и безумно вытаращенными глазами. У этого были глаза, как у сушёной воблы, с выцветшей, едва заметной краснотой. Может быть, в своё время он считался альбиносом, а может быть, просто больные глаза. Плохое освещение да пыль — Я содрогнулся, представив себе, как от случайного движения воздуха в кубрике геологические пласты пыли мягко отделяются от потолка, парашютируя мне на голову и дал себе слово двигаться плавно. «Здоров ты, храпеть!» — сказал старик. «А поспать, дурак, двадцать два часа всего-навсего. Суток пять дрых, наверное». «Чуть меньше». «Хорошо, что я тебя не застрелил, когда ты брякнулся», — любезно сообщил старик. «Думал, хитришь от большого ума, а ты просто заснул под прицелом. Брык, пятки вместе, носки врозь. Уж извини за это помещение. Тащить тебя в приличное место мне уже не по возрасту. И ещё, извини, я тебя обыскал. Сам понимаешь, пришлось». А, -а" сказал я, — «чего тут извиняться? Ну и каковы результаты?» Старик улыбнулся. «Удовлетворительные. Чистаки ангел небесный. Штрафник, как я понимаю». Я кивнул. Несколько секунд старик ждал более развернутого ответа и, не дождавшись, примирился. «Ладно, расскажешь, если захочешь. Не клещами же из тебя тянуть». Он вздохнул. «Иди, приведи себя в порядок. Гальюн налево по коридору, умывальник рядом. Потом приходи в ходовую рубку, она палубой выше. Я знаю». «Ну...» Старик явно удивился. «Откуда? Это ведь лодка типа анаконда, верно?» «Ударный крейсер. Мы такие проходили, правда, вскользь. Необязательный курс история матчасти, на всякий случай». «Вот оно что!» — протянул старик. «Тогда понятно. Давно с земли? Год. Ну-ну, потом расскажешь, как там теперь живут. А теперь иди и учти, это не какая-то там лодка типа анаконда. Это сама анаконда и есть». К моему удивлению, гальюн содержался в относительном порядке — Зря я на воображал, не ведь что. Мыла, конечно, не нашлось, зато горячей воды было в достатке. Хоть душ принимает, тем более, что душ тут имелся, самый настоящий. Поколебавшись, я отложил это дело. В ходовой рубке тоже оказалось прибрано. Скользнув взглядом по старику, явно меня ждущему, подождёт. Я впился в экран до потопного монитора. Глубина погружения 18400, курс 310... Скорость его навсего одиннадцать узлов. голубейника сразу видно», — прокомментировал старик. Горевший в полканала матовый плафон отсвечивал на голом черепе. «Если тебе интересно знать, дополнил. Мы ещё в гольфстриме». «Да ты к экрану не кидайся, ишь», — рефлекс развил. «Бояться нам нечего. У анаконды постановщик помех такой, что и на чёрном баклане. Позавидовали бы». «Притом специально для гольфстрима немного доработанный». «Меня торпеды в гольфстриме за своего держат», — старик хихикнул. «А штрафники вроде тебя не связываются с парной целью». «Ладно, садись тут. Открываем час вопросов и ответов. Твое имя?» «Филипп». «А полностью?» «Я сказал полностью». Старик сморщился и комически замахал руками, отгоняя на вождение. «Пусть будет просто Филипп Альвела. Латинос?» «Сам не знаю. Вроде того. А вы кто?» Зови меня просто капитаном. Кстати, можно и на «ты». За что в штрафники угодил? Ишь, какой вынему ответ, да полож на блюдечко. Вроде безвреден, но пока я не понял, как к нему относиться. Обойдётся. «Пукнул при адмиралиссимусе», — ответил я, вспомнив Богданова. Старик фыркнул и посмотрел на меня укоризненно. «Каждый второй так говорит. Ну, не хочешь, как хочешь». Он был огорчён, это я ясно видел. И тогда, хотите верьте, хотите нет, я рассказал ему всё до корки. Незнакомому человеку и почти наверняка дезертиру. Лысому гному, капитану мифической сонной субмарины. Моему спасителю, правда, этого не отнять, не забыть. Спас, вряд ли я без него был бы ещё жив. «Угу», — сказал он, выслушав меня без всяких эмоций. «Забыл спросить, ты, может, есть хочешь?» «Хочу». Так я и думал. «На вот». Он протянул мне коробочку и подвинул кружку. «Я тут, пока ты мылся, на камбус зашёл. Стерилизованный криль с витопланктоном. Противно, но не помрёшь. Пищевой конвейер ещё работает. Ложку вот возьми. А вода, извини, дистиллят». Я набросился на еду так, что запищала за ушами. «Какая уж еда штрафнику в гольфстриме, это старик верно понимал. Во время работы она в горло не лезет. Думать о ней не хочется». Лучше нажить себе язву, чем сгореть сытому в плазменном пузыре. К тому же последние сутки в капсуле я не ел сознательно, чтобы не свалиться в сон. И я с трудом удержался от того, чтобы вылизать коробочку. По-моему, старик ругал еду зря. Оказалось, совсем неплохо, чуть пряно солоновато. Конечно, если есть такое изо дня в день, из года в год, света не взвидишь. А что до дистиллята, то где, спрашиваются на капле, пьют не дистиллят? «При солоноватой еде можно пить и без соли, хотя удовольствие от такого питья, понятно, посредственное». И сейчас же, подтверждая мои мысли, старик спросил. «У тебя, случайно, сухпайков не осталось?» Я кивнул. «Три штуки есть, кажется». «Верно, три», — рассмеялся старик и потер сухие ручки. «Я твою посудину осмотрел, пока ты спал, ты уж не обижайся. Брать не стала, а поделишься, спасибо скажу». «Сделаешь старику приятное». — Бери всё, — сказал я и добавил. — Конечно, бери, капитан. Может, сам сходишь? Возражать я не стал. Кое-какие вопросы следовало разрешить незамедлительно и при том самому, пусть даже не обманывает меня ощущение, что старик скажет правду, но, тем не менее, пожалуй, капитан мне даже нравился. Немного сумасшедший, как видно, но сумасшедший, если можно так сказать, здравомыслящий. Не рискнул оставить спасённого чужака одного в рубке, обыскал сонного на предмет оружия, а у самого под рукой наверняка лучевик или ещё что похуже. Если на одной палубе с ним я осторожничал, то, спустившись вниз, повёл себя смелее, совал любопытный нос в незапертые двери и люки, тщетно дергал задраенные, на обратном пути, прижимая к животу пакеты с сухими пайками, я дал крюк через нижнюю палубу с тем же результатом. У прохода в кампус в нос ударил гнусный запах, что-то вроде прокисшей борды с отдушенной йода. Капитан ждал меня с усмешечкой на губах. «Ну как? Нашёл что-нибудь? А то погуляй, поищи ещё. Я бы тоже не отказался найти». Я брякнул перед ним пакеты. «Мы одни?» Я уже понимал, что одни, и почему-то это не казалось мне странным. Он ответил кивком, был занят пакетом. Надо было видеть, как он ел. Пол пакета улетело в момент. Со второй сок сохпайка он расправлялся, не торопясь, со смаком причмокивая, блаженно закатывая глаза и, похоже, борясь с собой, чтобы не заглотнуть всё мигом. Даже в глазах сушёной вобла появилась некоторая осмысленность. «Однако», — подумал я, — «легенда о сонной субмарине — очень старая легенда. Ей не то двадцать, не то тридцать лет. Хм, ладно, пусть всего 20 двадцать». И все это время старик сидел на криле и дистилляте, и опять, словно услышав мои мысли, или я лицом не владею, старик чему-то улыбнулся, крякнул и сказал: "Крили, планктон в основном. Если ты и впрямь помнишь, не обязательный курс. А рассчитывалась на пятилетнюю автономность. Само собой выдвижные сетки, тралы, а что до однообразия, так это на той военная служба." Это уж последующие лодки этой серии модернизировали специально для войны на капле. Автономность поменьше, боевая мощь побольше. После экваториального разгрома Конду и вовсе сделали вспомогательным судном. Груза лодка возила. Покончив сухпайком, старик блаженно откинулся в кресле, сыто отрыгнул в кулак и облизал пальцы. — Ещё водоросли ловлю, — сообщил он и икнул. Понятно, не хищные, их есть невозможно, а фиолетовые микрофиты. <свят> Гадость хуже криля, зато углеводов в них хоть отбавляй, дел полезное. Ты уж угоди старику, сходи на камбуз, там сразу увидишь». <свят> «Что увижу?» <свят> «Лекарства», <свят> — хмыкнул старик, — «счастье, которое принимают вовнутрь». «Ну, не будь идиотом, иди, неси, да не разлей». Так, по крайней мере, запашок из камбуза прояснился. Я сходил, нашёл то, что ожидал найти — примитивную перегонную установку грубого кустарного производства. В пластиковую фляжку, снабженную надписью "ядовита", изопропиловый спирт» только для протирки контактов, из обреза гнутой латунной трубки размеренно и неторопливо кап-кап падали мутные капли». Зажавший нос, я забрал фляжку, подставил вместо неё первую попавшуюся на глаза кастрюлю и покинул камбуз так быстро, как только мог. Отдышавшись, рискнул понюхать продукт. Да, такой гадости я и в трюме поплавка не нюхал и не пил. Очень возможно, что фиолетовые микрофиты действительно содержат массу углеводов. Не знаю, я не биолог, но нос явно указывал на то, что иной и при том дурнопахнущей органики на них вряд ли меньше». Зато стало, пожалуй, понятно, почему старик за столько лет не превратился в законченного алкоголика. Когда я вернулся, перед стариком прямо на пульте стояли две пластмассовые кружки. «Наливай! И себе тоже!» Я налил ему полную, себе на донышко. «Твое здоровье, капитан!» Ха, «За твою жизнь, парень! За долгую жизнь! Пей!» Содрогнувшись, я выплеснул в себя маслянистую жидкость и после минутной борьбы с рвотными позывами сумел удержать её в желудке. Старик одобрительно кивнул. «Молодец, налей ещё. А теперь я вот о чём спрошу тебя, парень. Почему не долбанул меня? Одна антиторпеда у тебя ещё была». «Думал, что свой. Старик погрозил мне коричневым пальцем. Врёшь». Это ты себя внушил, уж поверь моему опыту. Я таких, как ты, с десяток видел. Поначалу все врут и даже не замечают. Наверное, очень выжить хочется. Ну вот, я с ужасом посмотрел на фляжку, наполненную более чем на две трети. Только доверительных разговоров под жуткое пойло мне сейчас не хватало. Может, он тоже из этих, из русских, как морж. На земле мне однажды дали совет. Не позволять убить себя ради чужих игр. Старик крякнул. «Хм, любопытный совет. И ты ему следуешь?» Я пожал плечами. «Когда как? Не скажешь по секрету, кто тебе его дал?» «Можно подумать, он знает всё население Земли. Морж дал, то есть вице-адмирал Могильный. Он у нас в центре на Сумбаве читал тактику». «Вот как!» — с неясной интонацией сказал старик. И вдруг разом опрокинув в рот кружку, глубоко задышал. «Понятно. Грехи замаливает. Давид-со-адмирал, значит, дослужился. При мне ко авторангам было, а после той истории с лагерем его разжаловали в капитана-лейтенанта и пинком под зад в действующий флот искупать вину. Ой, сложился собака». Сдержался я, может, не успел разогреться, уж слишком неожиданно это прозвучало. «Ты не путай, капитан. Морш никогда не плавал в нем метрополии, он сам говорил». Лысый гном неприятно засмеялся. так-таки сам и говорил». «За какие же заслуги он получил свои награды и чин? Или в озере Виктория всплыла лодка Лиги?» «Я не нашёлся с ответом. Может быть, старик специально ждал момента моей растерянности, чтобы налить мне полную кружку?» «Выпей, парень. Такие разговоры на трезвую голову не идут». «За центральный пост не беспокойся, автоматик справится. Выпей залпом и полегчает. За всех, кто в капле, за тех, кто не всплыл, и за тех, кому пока везёт до дна». «Удачных всплытий!» — пробормотал я с содроганием, разглядывая мутную жидкость в кружке. ты что, издеваешься?» «Нет, ах да, прости. Соображать надо!» — проскрипел старик и, выдав кружки единым махом, потянулся к второму пакету с сухпайком. «Чёрт, хотел нас завтра оставить. А ладно, пей». Не знаю, притупилось ли моё обоняние, жидкость ли обладала такими свойствами, только со второй попытки пошло много лучше. Организм перестал бороться, как бы говоря, «Давай, дерзай, я тебя предупредил. А что с тобой завтра будет не моя забота?» «Ну и ладно». «Ты что, вообще не всплываешь?» — поинтересовался я, усердно заедая пойлок крилем только под шнорхель раз в полгода. Ну понятно, в перископ на океан поглядишь, пока воздухом закачиваешься. И всё время в Гольфстриме. Ну да, двадцать второй год пошёл. <связь> Тебя это удивляет? Ещё бы меня это не удивляло. Хотя, конечно, ударный крейсер это не какая-то там капсула, и против полудохлых торпед он, что, кит против сельди? Даже без доработанного постановщика помех, без антиторпед, одним лазерным гарпуном, буравящим толщу воды, штреком раскалённого газа, звено таких лодок могло бы полностью вычистить «Гольфстрим» за год-два. Но чем бы тогда занимались штрафники? В военное время понятно чем, а в мирное — с риском для жизни устранять повреждения после жёлтых приливов, сколь неразнообразны природные пакости, капли их на всех не хватит. «Всё хочу спросить», — сказал старик. «Командование обо мне что-нибудь знает?» Я пожал плечами, нашел у кого спрашивать. «В приказах, кажется, не было. Так слухи ходят, легенды. Мол, с той войны ходит где-то сонная субмарина со свихнувшимся...» Я поперхнулся. «Капитаном и экипажем лунатиков. Извини, капитан, не я это придумал». Старый гном заперхал, и я не сразу понял, что он смеётся. «Хе -хе, «Знаю, не ты». Меня эта байка не первый год забавляет. Думаешь, я тебя одного пожалел? Как умер Витас, мне поговорить стало не с кем. Вот я иногда бедствующих штрафников вытаскиваю. Человеку спасение, мне разнообразие. Он помолчал. Может, согласишься остаться? Я отвёл глаза. Не люблю рушить чужие надежды. Старик вздохнул. Понятно. Тогда поживи здесь хоть неделю. Те, кто был до тебя, обычно соглашались. Только один буйным оказался, за горло меня взял. Ну и пришлось его, ха, сам понимаешь. А потом? А потом я их отпускал вне гольфстрима. Кто не соглашался, того отпускал сразу. Правда, в гольфстриме. И не брал слово молчать? Старик опять поперхнулся. Плохо ты соображаешь, как я погляжу. Вот ты, штрафник, ложь обо мне начальству? Нет, так я и думал. Контакт с изменником, сам понимаешь, срока давности за измену нет. Хотя я никому не изменял, да и не поверит тебе никто. А засечь меня в гольф не так-то просто. Он взболтал жидкость во фляге, посмотрел на свет, одобрительно хмыкнул и снова наполнил кружки. Как раз хватило по полной. Пьяным он не выглядел, скорее, чуть-чуть сумасшедшим. Неудивительно. «Война за воссоединение», — сказал он с желчью. Правда, северяне почему-то называли её войной за независимость. Ну, да не мне судить их, особенно теперь. Сколько людей утонуло, сколько лодок. Девять лет войны. Обычно чаще мы их били, чем они нас. Но однажды федерации туго пришлось. Тогда целый флот сдался. Вернее, то, что северяне от него оставили. Об экваториальном побоище слыхал, небось? Старик сердито пошмыгал. Сказать, вернее, об экваториальном разгроме. Адмирал Штитон, мать, до сих пор вспоминать больно. Ну, дальше лагерь военнопленных на плоту, понятное дело, для тех, кто не согласился Лиге служить. А через полгода вышло перемирие и обмен пленными». «Обрадовались дураки. А нас за жабры. Трибунал. Почему, мол, сдались? Нижние чины на офицеров кивают, офицеры на командиров кораблей. А те на адмирала Штитона. Был, мол, приказ. А адмирал не то потонул со всем штабом, не то тоже сдался и скрывается лигой. Помню, насчёт этого контрразведка особенно допытывалась. Тут логику сейчас понять трудно». Короче говоря, дали нижним чинам по пять лет лагеря, а офицерам по десять. До ловли торпед в Гольстриме, тогда ещё не додумались. Старик надолго присосался к сивушной кружке, а когда оторвался, воспалённые веки его сеточкой красных жилок дрожали. Рукавом смахнул слезу. «Не обращай внимания». «Не хватит ли пить?» — спросил я. «Что ты понимаешь, молокосос?» — возмутился старик. «Ты слушай». Знаешь, где они устроили лагерь? На Южной Шапке, в десяти градусах от полюса. Лагерь коменданта, не знаю, просто сволочь какая-то. А начальником охраны под ним был ковторанка Борис Могильный. Морж твой. Я с ним когда-то учился, он на курс старше меня. Шпынял меня салагу. Боевой офицер пошёл в тюремщики. К кого? Ну да это ещё не всё. Слушай дальше. Бараки у нас были надувные. Один на сто человек. Мы своим теплом их грели. Кое-кто и замерзал не без этого. Лет холодное выдалось. Льдина голая, ветра такие, что на ногах не устоишь. Один барак просто сдуло вместе с людьми. Говорят, так и не нашли его. Всей работы там снег отгребать, да ветрозащитные стенки наращивать. Сами проволоку вокруг лагеря тянули в один ряд, больше для виду. Бежать всё равно некуда. Везде лёд, смерть, полярная ночь. А если доберёшься чудом до края льдины, что дальше? Капля. В общем... Пока лето держалось, никто ни о чём таком и не заикался. А осенью начали замечать у охраны чемоданное настроение. — Понял? нам вкручивали, что, мол, для нашего размещения освобождается специальный плод. А оказалось, намного проще. Нас собирались просто бросить. Зимой южная шапка тает полностью, а верхом на надувном бараке много не наплаваешь. Я содрогнулся. — На самом деле, мы... «Перемёрли бы раньше», — продолжал старик. «Кто бы нам военное время запасы оставил? До полярной базы две тысячи километров, да и встретили бы нас там, понятно как. А был слух о том, что, мол, километрах в трехстах от нас, почти у края поля, вмёрзла в лёд эта самая анаконда. Почти никто в это всерьёз не верил, а всё же надежда. Ты человеку лучик света впереди покажи, он за ним на край света пойдёт, не то что на край льдины». Говоря короче, не стали мы ждать, покуда нас бросят, начали сами. До сих пор жалею, что не до всех охранников добрались, утёк кое-кто. Летающую платформу нам тоже отбить не удалось, ну и пошли полторы тысячи человек. Не мне одному приходило в голову, что анаконда вместит едва ли одного из десятерых, да пойди ещё её отбей, куда деваться? Слабых бросали, это теперь я понимаю, что... Некоторые из них смогли бы дойти, а тогда и сильные-то не очень надеялись. Триста километров по льдам, без одежды, с подогревом, почти без пищи. В похвалу людям скажу, да трупоедство дело не дошло. Очень не сразу. Старик отхлебнул, сивухи сморщился и вдруг захохотал. «Флайдарты, ты оцени честь. На нас сбросили не только боевые платформы и геликоптеры, истребительную авиацию. Вреда нам от неё, правда, было чуть». А вот платформы. Старик выругался. После первого налёта от нас едва половина осталась. Висит над головой такая сволочь, лупит на выбор, а достать её теми пуколками, что мы охрана отобрали, руки кортки Если бы не пурга да не ни торосы, никто бы не дошёл, разбежались. Чуть что прятаться. Пурга я скажу, нас тоже не жалела, на ходу люди замерзали. В моей группе 17 человек было, а до лодки дошло 11. Повезло, считай. Ты чего не пьёшь? Пью. Я сделал глоток, и, когда дыхание восстановилось, спросил, а, «А дальше?» «А дальше?» Сразу вышли как надо. Тоже чудо, конечно, но мы тогда даже не удивились. Пурга стихла, и картина как во сне. Белым-бело, впереди во льду, лодка припорошённая, а у горизонта море. Сутки мы ждали, готовились, боялись страшно, что лодка уйдёт, а дальше сам сообрази. Пока могли, резали их без звука, поодиночке». Потом пальба пошла, трое нас живых осталось, да и двое раненых Оба умерли на следующий день, зато лодка наша, уж тут времени не теряет. Ты пей, пей, не стесняйся, я пью. Может, кроме нашей на льдине ещё какие-то группки остались, но мы их ждать не стали. Да и они не стали бы нас ждать, если бы не нам повезло, а им. Правильнее сказать, мы не стали дожидаться, когда нам на рубку свалится тактическая ракета. Кое-как выломались из льдины. Она уже сама трескалась, и на глубину, под лёд, под шапку, ищи нас». «Неужели не пытались выследить?» — поразился я. «Конечно, пытались, да не очень долго. К тому времени перемирие давно кончилось, так что к командованию было не до нас. А нам куда податься?» «Стали держать совет. Подальше от мест боевых действий, это раз, зоны лиги и унии сразу отпали. Никто бы не поверил, что мы, несмертники с гигатонным зарядом на борту, утопили бы сразу по обнаружению». Притом не хотелось чувствовать себя предателями, бродил в нас ещё кое-какой идеализм. Пошли было к независимым, они тогда с нами вроде в союзе были, однако ж не настолько тесным, чтобы перебежчиков выдавать. На то мы и надеялись, потом сообразили, что независимым лодка была нужна, а не мы. Ну и решили выждать. — Чего, Кэп? — легкомысленно спросил я. — Окончание войны всеобщее всеобщая амнистия? — С минуту старик сверлил меня бешеным взглядом. Мне даже показалось, что он готов швырнуть свою кружку мне в лицо. Но обошлось, и опять на меня уставились глаза сушёные воблы. «Ты, парень, больше не шути, ладно? Вижу, что брякнул по недомыслию, потому и прощаю. Сам не знаю, чего мы ждали. Может быть, шансы улететь с капли, куда угодно, только с какого терминала. Одно время нам казалось, что такой шанс непременно будет, стоит только дождаться. Да и просто пожить лишние несколько лет. Разве плохо?» Отшвырнув пустую кружку, с пластмассовым стуком отскочив от переборки, она запрыгала по полу. Старик подцепил фляжку, сморщенную лапкой, и вытряс себе в горло последние капли. Почему-то его голос сразу осип. Уже порядком опьянев, я слушал молча, пытаясь представить себе, как это было. Давно, больше двадцати лет назад, захват суммарины, горсткой отчаявшихся людей... Волчья атака на атару, вопли захваченных врасплох, самотошная стрельба, дикие рукопашные схватки на ножах, осада задраенных отсеков. А потом долгие годы в титановой сигаре, обросшей корой морских репьев толщиной в метр. годы без права безбоязненно всплыть. Затем сомнительное убежище в гольфстриме и угасающая надежда. Не позавидовали ли выжившие погибшим? «Вадим через полгода умер от гангрены». Ещё на льдине поморозил ноги, не дал нам резать. А Витус шесть лет назад. Он, когда всё начиналось, среди нас самый старший был, под пятьдесят. От старости и умер, а больше от тоски».